Глава 4. Желтая дверь, местами обшарпанная до темной ржавчины на металле, распахивала свое нутро, зависала над трещинами в паркете и падала обратно, впечатывая свои откровения в незыблемость стены. Видение началось так внезапно, что Алекс едва успел втиснуть машину в узкий прогал между синей Тойотой и и черно-красным монстром, байком, оскалившимся драконьими мордами. Вишневая Реномеган, обворожительная Лея, недовольно фыркнула, когда он не заглушил двигатель, оставив работать на холостых оборотах. Но Алекс, втащенный неведомой силой в бездну, пляшущую на чужих костях и путающую пороги с предлогами, не заметил намеков своей любимицы, и в очередной раз... побежал по коридору, проваливаясь в чужие следы на цементе, на дубовых плахах, на гравии, на синей глине, цепляясь за хромоту карлика и корни секвои, за мертвый оскал волчьего чучела и красные губы гитеры, за рюмку с рябиновой наливкой и тридцать второй день декабря. Дверь желтая, как хранилище сумасшедших или яичный желток, мелко порубленный для салата с креветками. Ощерилась перед ним до самой глотки, готовая пожрать или, наоборот, отрыгнуть, ранее проглоченное Скрежет, и она замкнулась в себе чугунно и самонадеянно. Алекс замер, вспомнив слова Филиты. «Следующая дверь желтая. Ищи!» «Что же там?» — лихорадочно подумал он. Чистилище для неврастеников, распевающих мантры, вой луппы, подманивающей очередного голодного мужика, или пустыня, рождающая кошмары для пророков, комья перекати поле и стихи вечности? Что? Примечание. Луппа. От латинского «lupus» — «волк». Так называли в античности женщин древнейшей профессии, которые... зазывая мужчин, выходили за порог и выли. Конец примечания. Стена выдавливала неподатливость двери, борясь с ее горгульями, прочно разместившими своих хвостатые задницы, Нотр-Дамы и их копии, на углях для мангалов. и «Еще немного!» «Еще!» Алекс разглядел железную кровать с тряскими пружинами, полосатый тощий матрас и бородатого старика, сложившего узловатые кулаки на коленях. Байковая рубаха и ветхие кальсоны дополняли этот беспросветный облик, отражение отсутствия в жизни. «Кто это?» — крикнул Алекс и захлебнулся своим вопросом. «Эй, братан!» Кожаный байкер стучал костяшками пальцев по стеклу, озабоченно хмуря брови. «Ты там живой или уже в долину предков топаешь?» обожравшись лафафоры. Алекс с недоумением уставился на бородатую рожу, повязанную банданой. Фу! С облегчением выдохнул он. Вернулся! Байкер ухмыльнулся и посоветовал. «Лучше уж надраться искоря в хорошей компании, чем гулять по дорогам заблудших душ. Смотри, в следующий раз не ломись туда, где воняет дурной смертью. Ну, будь!» Драконовый байк взревел, будто его тезку отпустили из разноликой толпы. Свиты Хуан-Ди лихо вписался в поток, толкающий Невский проспект к московскому вокзалу, и исчез. Примечание. хуан Ди, легендарный правитель Китая. Конец примечания. Алекс выбрался из машины и обнаружил, что стоит напротив книжного магазина «Буквоед». «Зайти, что ли, проветрить мозги?» от мистической чехарды, купить любовный романчик для дамочек, поржать в волю и стать нормальным, взъерошенным, тридцатилетним дуралеем, глазеющим на попки, соблазнительно обтянутые тесными юбками. А, где наша не пропадала! Но собственные ноги почему-то шустро миновали стеллажи, на которых тесно прижимались друг к другу герои Норы Робертс и Даниэл стил джоан Харрис и Элизабет Гилберт и затормозили у лабиринта, в котором новообращенные тисеи превращались в минотавров. Обеспеченные одиссеи бродили сталкерами по мирам, заселенным по самой крыше людьми и нелюдями, торгующими остатками могущества и громадьем бессилия. «Как же, как же!» — опознал Алекс. «А и Б сидели на трубе. А упала Б пропала Что осталось на трубе?» Сплошное бе-бе-бе-бе. Стругацкие, некогда зачитываемые им додыр Прометеи, подсадившие печень в рваных кухонных разговорах, Кулинары, перемоловшие небожителей в кабачковую икру, Чтобы намазать, на ломоть заварного хлеба И схарчить сие под стопку другую ледяной водки. Он снял книгу с полки. Град обреченных. Индийцы до сих пор мудрят с реинкарнацией а вот жанна быстротекущая как чехотка твердолобая как уверенность в справедливости мелочная как хорек грызущий горло не от голода а ради практики засунул обреченных обратно растер виски чтобы выгнать из себя грядущего старика истекающего желчью и мочой на матрас чужого успеха непонятной радости и азартного таланта сейчас бы и правда как советовал байкер Дерябнуть вискоря и отделаться от желтой двери. Эх, Лита, Лита, все твои проделки, Твои чудесины, твоя черная кошка. Жгучие ладони закрыли его глаза, Но он знал, чья грудь лакомо слилась с его спиной. Помогите! Хулиганы зрения лишают! Отчаянным шепотом выдал Алекс и засмеялся. Филита вспыхнула перед ним алым восточным маком, не до конца раскрытым, росно мокнущим сморщенными лепестками и покалывающим нетерпеливые пальцы шерстинками. Она прислонила к стеллажу два холста на подрамниках и ответила на его невысказанные вопросы. «Да, я художник». «Нет, на заказ морда лица не пишу». «Да, творю картины, чтобы они жили». как люди, к которым попадут. Нет, не нуждаюсь в чужих осознаниях. Да, ловлю суть человека и дарю ее обратно, но пропитанную магией преображения. Хочешь, создам для тебя стихию? А, впрочем, пока рано. Ты еще не все двери открыл, не всего себя нашел, не всю затхлую вонь от смерти почуял. А в бутылку с вискарем залезть несложно, Ап! сальта двух шутов, и ты на песке, где рассыпаны опилки и грошики. Выбирай, что тебе нужно на самом деле. И помни, я ангельские крылья не приделываю, чужую ношу на себе не тащу, обетов глупых не даю. Мне это не интересно Лита обхватила его лицо ладонями и впилась в сжатые губы. Острый язычок коснулся его языка, взлетел к небу, и прижался к шершавостям. Ее поцелуй, словно укус королевской кобры, поражал до мозга костей, перекрывал дыхание и уничтожал в нем очередную часть человека, чтобы дать больше тайну, ради которой ведьмы приходят к избранным.